Глава 4. Им повезло. Фетисов, который действительно был в ресторане, не пил. Поэтому с ним быстро удалось связаться и вернуть подопечных обратно в распоряжение полицейского колдуна. Аверин не стал выслушивать его стенания, а быстренько ретировался. Виктор вызвал каких-то больших чинов из управления, и совершенно не стоило перед ними светить тот факт, что участок прибегал к помощи частного сыщика — особенно в подобных обстоятельствах. Виктор пообещал, что присоединиться позже, и Аверин направился в охоту на енота 1. Это было даже хорошо. Ему нужно было время подумать, а после и объяснить Виктору, что же произошло, потому что история вышла крайне некрасивой. Колдун поднялся по ступеням. Около 20 лет назад, к радости жителей города, На каменно проспекте была построена станция метро «Петроградская». Ресторан располагался на втором этаже большого современного здания и был, как это принято говорить, среднего ценового сегмента. Аверин, безусловно, мог бы позволить себе посещать заведение получше, но его единственного друга устраивали местные цены и качество еды и напитков – да и сам уверен, вовсе не гнушался веселой и непринужденной атмосферой непритязательного заведения. Здесь был большой, но удобно разделенный на несколько уютных частей зал, оформленный скорее в стиле «кнайпе», чем классического ресторана. Ненавязчивые официанты, не привыкшие в порыве чрезмерной услужливости выхватывать из-под салфетку или тарелку, из которой ты только что взял последний кусок, Заведение работало до трех часов ночи, а в праздники до последнего посетителя. Поэтому и Аверин, и Виктор любили скрасить тут пятничный вечер. Аверин сел за столик, заказал котлеты из эсетрины, картофель по-деревенски с грибами и большую кружку пшеничного пива. Для Виктора он заказал графин можжевеловой водки. Впрочем, после пива будет неплохо и самому пропустить рюмочку-другую. Виктор появился минут через сорок. Он так и ввалился в кабак в форменном мундире. Скорее всего, не хотел терять время и переодеваться. Серьезное нарушение протокола, но, похоже, обстоятельства позволяли. Упав в кресло, он налил себе водки, залпом махнул, вытер тыльной стороной руки под солба и выдохнул. — Фу! — Аверин вопросительно поднял бровь. «Еле — Еле отбрихался", ответил Виктор. Спасибо витису он очень натурально расписывал, какой страшный и опасный демон у нас тут бегает, и что нам самим ну никак не справиться. Так что с утра нам пришлют Дива из управления и заберут дело себе. А пока я сказался раненым и под предлогом визита к врачу сбежал. Уголки губ Аверина дернулись вверх. Он поднял графил, налил себе и Виктору и кивнул на стопки. — Лекарство. Точно, Виктор замахнул вторую и подозвал официанта. Некоторое время совещался с ним, потом они пришли к консенсусу, и парень отправился за заказом. А Виктор повернулся к Аверину. Ну, он опустил подбородок на сложенные руки. Аверин вздохнул и тоже скрестил руки на столе. Я долго думал, что могло случиться, все варианты перебрал. Единственное разумное объяснение У этого существа две истинные формы, и вторая намного меньшего размера, чем первая. Эту-то форму он и принял. Выброса энергии не было, вот путы и не среагировали, и ему удалось сбежать через ячейку сети, рассчитанной на более крупные существа. — А такое бывает? — Ну, чтобы две эти формы. — Бывает. Например, у Дивов первого класса две формы — Когда они эволюционируют, то у них появляется человеческая форма, но и прежняя, звериная, тоже остается. Эволюционирует это в том смысле, что людей жрут?» — поинтересовался Виктор. Аверин развел руками. «Так, выходит, мы не наврали, и наш демон таки первого класса!» — продолжил Виктор. «А вот тут загвоздка. Если бы он обратился в человека...» то все равно ячейки пут были бы слишком малы. А если ребенок... Ячейки все равно мелковаты. Да и так быстро ребенок бы не убежал. Мы чуть больше минуты на ваших дивов потратили. Вот если бы мы поймали его в форме человека, он мог бы сменить облик на свою звериную форму, на крысу, например, или ворону, и сбежать. Силовой фон чувствуется только под личиной. При смене одной истинной формы на другую его нет. Поэтому мы бы ничего не заметили. Но тут смена звериной формы на... Я понятия не имею на что. — Да уж! — Виктор похлопал ладонью по столу. — Вот мы и пришли к тому, с чего начинали. У нас есть демон, который имеет больше одной истинной звериной формы, с силой, приближенной к первому классу, и который шляется по городу, Но пока никого не убил, что хорошо, но, согласитесь, странно. Странно, согласился Аверин, а про себя подумал о пропавшем пацане и Сомове. Бронесса, все нити ведут к ней. Но как черт подери связаны все эти события? А что если это див первого класса, и днем он человек, и поэтому никто не может его найти? Виктор нахмурился. Это мысль... Но она все равно не объясняет, как он удрал. Подошел официант, принес заказ Виктора. На огромном блюде были разложены куски мяса в кляре, залитые красным прозрачным соусом. Салат из чего-то длинного и зеленого дополнял блюдо, а мисочка риса не оставляла сомнений в происхождении этого изыска кухни. Брови Аверина поползли вверх, губы искривились — Виктор, это за позволение сказать, что такое? Спросил Аверин голосом, в котором смешались одновременно легкая брезгливость и смех. А что, Гермес, ну вам вредно быть таким консерватором. Виктор указал вилкой на мясо. Это всего лишь губаньжоу. губань что? Аверин все-таки прыснул от смеха, сделав вид, что прикрывает рот салфеткой. — А вот это? Что это за хвощ? — О, вы почти угадали, это папоротник. И всего лишь маринованный острый папоротник. Между прочим, отличная закуска. Виктор наколол длинный стебель на вилку и протянул товарищу. Тот картинно отшатнулся, выставив перед собой раскрытые ладони. — Нет, нет, нет. Я в детстве, конечно, искал цветок папоротника, но вот чтобы его жевать. Надеюсь, в жизни так не оголодаю. Ну что вы? Виктор состроил обиженную гримасу. На самом деле, даже на русском Дальнем Востоке в деревнях Истори его заготавливали, солили в бочках и. Нет, спасибо. В амурскую деревню у меня пока не за что. Да, кстати, Аверин налил им обоим водки и поднял рюмку. За государя нашего императора Александра Владимировича долгих лет ему. Ну, я долгих лет, отозвался Виктор, и они одновременно осушили стопки. Однако, — Виктор подался вперед, — на фоне опасения ссылки на Амур это прозвучало как-то даже излишне патриотично. — А что? — Аверин делом нахмурил брови и выпрямил спину. — Я весьма патриотичен и очень ценю государя Александра Пятого за все, что он сделал для России. Ну, вот, например, он взял вилку и ткнул ею в остаток котлеты. Они из-за сетра. И при этом довольно дешевые. Что это, по-вашему, означает? Мм. Виктор демонстративно задумался, а потом сделал вид, что его осенило. Они наполовину из трески, да? Ну что вы, осуждающе покачал головой Аверин. Настоящий осетр. Уж я знаю вкус. Тогда, Виктор намотал длинный зеленый стебель на вилку и сунул в рот. Это значит, мой дорогой друг, что осетра стало много. Вот он и подешевел. — А что из этого следует? Ну, — что же? — спросил Виктор, активно принимаясь за мясо. — То, что реки стали чище. А сетр не любит грязную воду, знаете ли. И все это несомненная заслуга нашего государя. Вот я еще помню времена, когда далеко не каждый мог позволить себе осетра. А в мойке купались только пьяные в Драбадан матрос А сейчас? — — вопрошающе промычал Виктор. Рот его был набит китайским мясом. — Эх, — вздохнул Аверин. — Вот вы, госслужащий, полицейский чин. — Это вы мне должны все это говорить? — Угу, — Виктор наконец проживал. — В следующий раз моя очередь. Аверин налил еще. Они снова чокнулись, выпили, и Виктор, внезапно нависнув над столом, тихо, почти шепотом спросил — А вот скажите мне, только честно, про ангару это враки? Британская пропаганда? Ну, или что-то там. Или правда? Наверенно нахмурился. Виктор на нервах и на голодный желудок хлебнул лишнего. Он и сам в студенчестве очень интересовался этой историей, даже нашел в архивах оригинал лондонской газеты, в которой была опубликована эта порочащая честь деда нынешнего государя, статья. В ней говорилось, что 4 января 1920 года по приказу верховного правителя Колчака 150 иркутских мятежников были посажены на пароход Ангара, вывезены на середину Байкала и там принесены в жертву диву вызов которого и сыграл решающую роль в противостоянии с Красной армией в составе которой было довольно мало дивов, но зато очень много людей, вооруженных современным на тот момент оружием. С помощью вызванного дива восстание было подавлено, и на трон взошел победитель, доселе малокому известный верховный правитель России Александр Васильевич Колчак, в царствовании принявший имя Александра IV. Неудивительно, что это скоропалительное возвышение – вызвало недовольство английской аристократии и породило множество сплетен и слухов. В статье больше ничего не было, но в легенде упоминался некий меч, привезенный верховным правителем из Японии, и якобы именно он и служил орудием вызова того самого императорского дива. Виктор, ну, это уже отдают кромлой, заметил Аверин. Может, в следующий раз? Да ладно. Виктор хмыкнул и похлопал себя по погонам. «Кто посмеет на нас донести?» «Да и нет тут никого поблизости». Аверина и гляделся. «Действительно, соседние столики были пусты, только в углу, возле окна, миловалась какая-то парочка. Этим точно было не до них. Вы же сами говорили, что по истории четверка». «Должны помнить, что иркутские мятежники были перехвачены атаманом Соловьевым и расстреляны, а императорский див был фамильяром государя Александр Васильевич. а огромную силу он набрал во время сражений с красными. Это официальная версия и учебник истории». Виктор снова принялся за мясо и рис, и на этот раз Аверин посмотрел на него с одобрением. Его товарищу однозначно требовалось хорошо закусить. «Да ладно, в конце концов, какая в сущности разница?» Быть расстрелянным или съеденным дивом. Никогда не понимал, зачем вообще плодить эти слухи. Вы не поймете, вы колдун. А у простого человека от фразы «див сожрал» мурашки по коже. Хотя последнюю сотни лет церковь и пытается убедить, что это пустые суеверия, но каждый ребенок знает, тот, кого сожрал див, не просто умирает, он лишается души. Неожиданно серьезно проговорил Виктор. И только в этот момент доверенно дошло. Виктор чуть больше часа назад был буквально на волосок от смерти. Причем такой смерти, от которой, по его же словам, мурашки по коже. Да, Аверин знал, что Виктора стреляли и не раз, и возле ключицы у него шрам от ножа. Но, вероятно, то, что произошло сегодня, произвело на его друга огромное впечатление. Можно было сказать, что Виктор испугался? Да, скорее всего. Он же человек и каково ему было чувствовать на груди огромную когтистую лапу и видеть оскаленные клыки возле своего лица, отчетливо понимая, что он ничего, совершенно ничего не может противопоставить этому существу. Любое человеческое оружие бессильно, разве что дробовик с серебряной дробью или огнемет может серьезно ранить дива. Аверин взял графин и налил Виктору еще водки. Да, пожалуй, друг нуждается именно в таком лекарстве. Вот что, — понизил голос он, — я много думал об этом. Действительно, то, что заключенных казнили посреди огромного озера, выглядит подозрительно. Зато для вызова опасного дива место просто идеальное. Если что-то пойдет не так, то погибнут только те, кто находится на корабле. Такое количество чистой проточной воды ни один див преодолеть не в состоянии. Да и перелом в войне произошел примерно после этого. Если у государя Александра васильевич всегда был такой сильный фамильяр, то почему он раньше его не использовал? В общем, я думаю, примерно так рассуждали англичане, когда придумывали эту легенду. Виктор рассмеялся, взял стопку и опять намотал на вилку папоротник. — Ловкий вы человек, Гермес! Он выпил, закусил, и его взгляд снова стал серьезным. А знаете, вы правы, какая разница? В конце концов, что бы там ни сочиняли англичане, именно императорский див в 45-м сумел добраться до гитлеровского монстра и прикончить эту гадину, несмотря на бункер и то, что тварь защищала огромная армия и людей и дивов. Кто знает, сколько бы людей погибло еще. А ведь не только англичане, все хваленые европейские колдуны оказались бессильны. Так что... Аверин кивнул. Да, именно так. И уже не имеет значения, как и откуда он появился. Главное, что этот диф верой и правдой служит стране и семье государя. Верно. А вы его видели когда-нибудь? Нет, что вы, рассмеялся, Аверин. Я и в Омске был один раз всего. Что мне делать в столице? Вот брат мой, тот, может, и видел. Вот только мало кто знает, как выглядит императорский диф. Так что это может быть кто угодно из окружения государя Александра Пятого. Может, мы вообще все его сто раз по телевизору видели. Глаза Виктора расширились. Ого! Никогда об этом не думал. Он откинулся на своем кресле и добавил. «А вот здорово бы было, если бы на войне сражались только дивы, а люди бы дома сидели». «Ну да», — хмыкнул Аверин. «А после бы покорно принимали хозяина самых мощных дивов своим властителям». — Ну и потом, вы правда думаете, что дивы боли не чувствуют и смерти не боятся? — прищурился он. — Да нет, конечно. Виктор примирительно замахал руками. — Просто, ну вот смотрите, или один див, или сто человек, к примеру. Есть же разница. — Да, наверное, — пожал плечами, я верю. Разговор уже окончательно зашел в какое-то неприятное русло, и надо было придумать, как потактичнее его свернуть. — — Ладно, ладно, — улыбнулся Виктор и похлопал по очереди руками по столу. — Я знаю, что вы их лучше знаете и понимаете, ну и отчасти очеловечиваете. Да даже я чаще всего вижу в наших полицейских дивах не каких-то потусторонних тварей, а обычных собак. Аверин вздохнул, тоже откинулся на спинку кресла и медленно заговорил. — А вы слышали, что дивы, особенно фамильяры, В своем истинном обличии становятся похожими на хозяев. Так что, если не знать, можно даже принять Диву за родственника его хозяина. — О! Вот как! — протянул Виктор и замолчал. Но, верен, этот возглас не обратил внимания и продолжил. Видите, какая мощная связь у Дива и его господина. Но связь эта обоюдная. И если дать Диву волю действительно начать относиться к нему как к родственнику, сыну или брату, или вообще влюбиться, а, поверьте, такой случается и нередко, то произойдет вот что. Человек сам постепенно начнет попадать в зависимость от своего дива. И со временем именно див начнет диктовать бывшему хозяину свою волю. И человек будет бессилен противиться. Романовы дали своему фамильяру не только имя, но и фамилию, и хорошо, что не свою, — И хоть официально они называли его своим слугой, но, по сути, несколько лет России правил Див Григорий Распутин. Дело было настолько серьезно, что вмешалась Академия. Но даже когда верным людям все же удалось отправить Распутина в пустошь, Романовы больше уже не оправились. Царь Николай так и не смог вернуть себе способность принимать решения. Возможно, со временем он пришел бы в себя, но... Смуту было уже не остановить. Даже его отречение ничего не изменило. На несколько лет в России воцарился хаос. А для семьи государя все закончилось трагически. Именно поэтому в любом государстве захват дивом правящей семьи считается катастрофой, достойной вмешательства Академии. И вот еще. Самое сильное чувство, которое див испытывает к своему хозяину, это желание его сожрать. И при любой возможности он сожрет и освободится, превратившись в демона. Но ну и тут еще непросто. Могучие дивы могут некоторое время контролировать свои порывы. Не сожрать, если это опасно или выгодно им. Недолго, но могут. Они сильнее нас, Виктор. И чрезвычайно хитры. И они не люди. Так что, как вы сказали... — Отчеловечивать, дивов, — последнее дело. — Ага, — Виктор внезапно икнул. — Точно, как вспомню эти глаза так вздрогну. — А налейте-ка нам еще по одной, а? Аверин глубоко вздохнул и потянулся за графином. — Бзнь, бзнь, бзнь, — Аверин сунул голову под подушку и прижал ее к ушам. Но звук будильника не стал глуши. — Наоборот приобрел особенно мерзкое звучание. — Черт бы его побрал! Он протянул руку к прикроватному столику, нащупал противный механизм и попытался нажать кнопку, но будильник выскользнул и упал на пол, продолжая и там противно дребезжать. — А-а-а! застонал Аверин, сел, продолжая прижимать подушку к голове, наклонился и все же дотянулся до кнопки. Дребезжание прекратилось. А вот шума в ушах нет. От того, что он резко выпрямился, перед глазами замелькали черные пятна, и по вискам забарабанили маленькие молоточки. Он уронил подушку и поднес будильник к глазам 6:38. Значит, уже 8 минут он безуспешно пытается бороться с безжалостной реальностью. Он повернул голову. Стакан воды с мятными каплями который он приготовил с вечера, стоял на столике и очень радовал. Аверин взял его, выпил несколькими большими глотками и, поднявшись с постели, побрел в ванную. Там он некоторое время полюбовался в зеркало на свои красноватые глаза с отекшими веками, на впалые щеки, покрытые уже слегка сидеющей щетиной. Потом сунул голову под кран и испытал, наконец, облегчение. Вчера они с Виктором хватанули лишку. В молодости такого количества алкоголя хватило бы только для разгона. Студентам Аверин выпивал и в 2 и в три раза больше. А утро шел не то, что на лекции, но и на экзамены. Но когда тебе чуть больше сорока, все становится немного по-другому. Тем более нельзя давать себе поблажек. Он и так опоздал на 8 минут». Умывшись и тщательно побрившись, Аверин вышел в гостиную. Маргарита еще не было, она приходила к восьми и готовила завтрак. Так что перед утренней пробежкой приходилось довольствоваться чашкой кофе и утренней газетой, подобранной в прихожей на закуску. Семейный доктор, правда, рекомендовал по утрам пить кипяченую воду и есть овсяную кашу или хотя бы банан, но Аверин пока эти рекомендации игнорировал. Да и график бы пришлось менять. От мысли, что во время пробежки в нем будет булькать овсянка, сразу начинало тошнить. Никаких новостей о гуляющем в городе Ягуаре в газете не было. Это радовало. Значит, вчерашняя фиаско осталась незамеченным. Ну, или про него напишут в следующем номере. И до этого демона неплохо было бы поймать. Больше, чем овсяную кашу, Аверин не любил проигрывать. Он допил кофе, переоделся в спортивный костюм и вышел в утреннюю прохладу просыпающегося города. На улице в ранний час было пустынно. Редкие пешеходы спешили на службу. За спиной звякнул трамвай, но резкий звук уже не раздражал, как при пробуждении звонок будильника. Через час головная боль почти прошла, и в тело вернулась привычная бодрость. Улица наполнилась аппетитными запахами свежего хлеба и кофе. Тут и там торговцы открывали свои лавочки, и Аверин поспешил к дому, чтобы сполна насладиться завтраком. Интересно, что приготовить сегодня Маргарита? Омлет по-итальянски? Сырники с клубничным вареньем? Живот приятно заурчал в предвкушении. Аверин считал большим везением то, что ему удалось заполучить Маргариту — Она вела его хозяйство уже больше десяти лет и ни разу не дала повода пожаловаться. Он знал ее семью. Ее сыновья, которых он помнил еще подростками, закончили университет не без его помощи и участия, к слову, а старший год назад женился. Но ни у кого бы не повернулся язык назвать Маргариту старухой. Высокая, крепкая женщина, в свои почти 60 могла дать фору многим молодым девицам. За домом она следила идеально. Я, Верен, не помнил ни одного случая, когда она пожаловалась бы на больную спину или усталость. Но, впрочем, зарплатой он ее тоже не обижал. Он прошел через садик, открыл входную дверь и услышал истошный крик. А! -а, -а помогите! Кричала Маргарита. Он даже не сразу узнал ее голос. Да и не слышал он раньше, чтобы экономка его повышала. Холодея от нехорошего предчувствия, Аверин ворвался в дом. В гостиной на стуле стояла Маргарита. В руках ее была ваза, в которой обычно стояли свежие цветы. Эту вазу она то прижимала к себе, то вдруг начинала отчаянно махать ею в воздухе. Было непонятно, пытается ли Маргарита ее спасти или же использует как оружие, При этом экономка не переставала вопить на одной ноте. — Помогите! а, -а, -а Она, наконец, увидела Аверина и ткнула вазой куда-то вниз в сторону стола и выкрикнула одновременно испуганно и возмущенно. «Вот — Вот! Аверин повернул голову и увидел сидевшую под столом здоровенную серую крысу. И выдохнул с облегчением, махнул в воздухе рукой, И спустя секунду тельца зверька уже билась, стянутая в тугой кокон полупрозрачными нитями. На этот раз Аверин решил не допускать ошибок и не оставлять в путах зазоров. Он подтянул крысу поближе и достал часы. Маятник остался неподвижен. Обычная крыса. Что ж, отличная новость. — Хек вы ее! — Ловко! — восхитилась Маргарита, осторожно слезая со стула и водружая вазу на ее законное место. Аверин поднял кокон с крысы и, отставив руку, понес в туалет. — О, Гермес Аркадьевич, вы куда ее? — Утоплю. — А что, у тебя на нее планы? — усмехнулся он. Хорошее настроение начинало возвращаться. — Завтрак он все-таки будет. — Ой, погодите! — Нельзя так. Канализация изобьется. И вообще, живая душа. Аверин пожал плечами. Маргарита сбегала на кухню и перенесла мусорное ведро с крышкой. Он опустил туда крысу, и, когда крышка захлопнулась, развеял путы. Крыса тут же забилась в ведре. «На помойку отнесу». Маргарита, держа ведро на вытянутых руках, направилась в коридор. С кухни пахло блинчиками. Скорее всего, Маргарита уже все приготовила и шла на кровать на стол, когда увидела незваную гостью. Так что он успел вовремя, и спасательная операция, к счастью, увенчалась успехом. Надо же крыса. Никогда их тут не было. Мусорные баки вывозились каждый вечер и ночью стояли пустые. Что ж, это издержки, пусть небольшого, но собственного дома. На верхних этажах старых доходных домов, и тем более в современных многоквартирниках, которые возводились на окраине города, к удовольствию старожилов во вполне классическом петербургском стиле, крыс, наверное, нет. Хотя, кто его знает. Аверин зашел на кухню. Блинчики, поджаристые, толстые, лежали на большом белом блюде, накрытом стеклянной крышкой. Варенье и густая желтоватая сметана стояли тут же в банках. Он взял с полки широкое блюдце, положил туда шесть блинчиков, от души залил их вареньем и сметаной и направился в гостиную. Какао подаст Маргарита, когда вернется. С собой он прихватил чуть и нафь северного приладжия. Автор книги провел добротное исследование существ, обитающих в той местности. Особенно интересна была глава про русалок. Вовсе не про девсы рыбьими хвостами, а про попытку удалившихся от мира общин зачаровывать детей чтобы хоть немного приблизить их способности к силе дивов. Аверин сел за стол, раскрыл книгу и принялся за еду. Вскоре вернулась Маргарита. Пошла на кухню, некоторое время шумела там водой и гремела чашками, а потом появилась с какао и рогаликами на подносе. — Ну что ж вы, Гермес Аркадьевич, не дождались? И опять. Залезли в банку со сметаной ложкой в варенье, — пожурила она. — Ну, вы же уже обсуждали, что она от этого не скиснет. — Конечно. Но я сегодня окуней запекать собираюсь в этой же сметане. Аверин оторвался от книжки. — Что может быть лучше, чем окуня в сметане с легким ароматом клубники? — Ой! Маргарита покачала головой и расставила принесенное на столе. — Кстати, она сделала паузу и внимательно посмотрела на Аверина. Он отложил книжку. — Я тут совершенно случайно слышала вчера ваш разговор с Виктором Геннадьевичем, когда он приходил обедать. Осторожно начала она. Вилка с блинчиком зависла в воздухе. Аверин едва сохранил серьезный вид. «Ну — Ну-ну, продолжай, — попросил он. Так вот, я услышала эту историю о пропавшем мальчике и господине Сомове. Потом почитала кое-какие газеты, и у меня появились мысли по этому поводу. Если вы не заняты, я могла бы. Я совершенно свободен. Маргарита просто обожала строить всякие теории. Запоем читала газеты и смотрела передачи про инопланетян, тайные организации и прочую подобную чушь. Она была уверена, что люди произошли от русалок, а те, в свою очередь, от дельфинов, и постоянно находила все новые и новые доказательства, что наши предки жили в воде. Естественно, большинство дел, которые он расследовал, привлекало внимание Маргариты. я уверена ее теории и изыскания каждый раз приводили в восхищение. Вот, я почитала газеты и сразу поняла, что произошло. «Видите ли, господин Сомов женился совсем не по любви. Его привлекло наследство его супруги, доставшееся ей от отца и брата. А что делают люди...» когда не любят своих жен, она сделала драматическую паузу. Чтобы не сбивать Маргариту с мысли, Аверин не стал уточнять, что на момент заключения брака отец и брат Анны Сомовой еще вполне здравствовали. — И что же? — вместо этого спросил он. — Заводят любовниц. Она многозначительно подняла вверх палец. — Я уверена, что графиня Синицына была любовницей, советника Сомова». «О!», -о — протянул Аверин и положил в рот кусок блинчика, чтобы скрыть смешок. «Да, да, именно так. А сын ее, Даниил, узнал об этом, возможно, видел их вместе. Он начал шантажировать Сомова, а тот испугался, задушил мальчика и утопил тело в чухонке. А несчастная мать, узнав, что любовник убил ее сына, Позвала его на свидание и опоила отравленным вином, после чего разрезала на части и утопила в реке Чухонке, — закончил фразу Аверин. «Да», — обрадовалась Маргарита. Она нервно перебирала пальцами, и видно было, что ей до ужаса нравится эта история. «А что, вы тоже пришли к этим выводам?» «Ну...» «А тебя не смущает, Маргарита, что господин Сомов пропал три дня назад...» а Даниил позавчера ночью. Хм, Маргарита нахмурилась, но ее лицо тут же просветлело. Я поняла. Мальчишка, обиженный за отца и расстроенный предательством матери, взял свое ружье, у него же есть ружье, да? Взял его и застрелил любовника матери и сбросил тело. Ну, в общем, потом он испугался, что его посадят в тюрьму, и сбежал в Финляндию. Она замолчала на миг и добавила. «Через Карелию». Там его и нужно искать. В Карелии, уже почти не сдерживая смех, поинтересовался Аверин. — Да нет же, в Финляндии. Но он мог до нее не добраться. Карельские леса опасны. Он мог встретить медведя. Хотя у него ружье. Аверин наморщил лоб и потер переносицу. — Маргарита, — наконец сказал он, — а ты точно не хочешь попробовать книги писать? — Вы опять смеетесь надо мной. Вздохнула Маргарита и, собрав грязную посуду на поднос, направилась на кухню, всей спиной демонстрируя обиду. Аверин проводил ее взглядом и сунул в рот последний кусок рогалика. Ничего, Маргарита не обижается долго. Не пройдет и десяти минут, как она вернется с новой теорией, а пока можно спокойно почитать книжку. План, что нужно сделать сегодня, у Аверина имелся — Но сейчас для этого было еще слишком рано. Внезапный звонок оторвал его от приятного занятия. Аверин покосился на дверь кухни, откуда раздавались громкие звуки. Маргарита, по всей видимости, включила новую серию «Битвы ясновидящих» и не слышала звонок. Аверин вздохнул и пошел к двери. Ну, кого принесло в такую рань? И от газетчики, он, пожалуй, подвесит их за ноги на черемухе. Человек, которого он видел, когда открыл дверь, на газетчика похож не был. Худощавый и спортивный, он был одет в штатский довольно приличный костюм, правда, без галстука, но выправку имел явно военную. Светлые, тщательно причесанные волосы тоже были пострижены по уставному. Человек улыбнулся одними губами, при этом более нигде на его лице не дрогнул ни один мускул и проговорил. Я могу видеть его сядетство графа Гермеса Аркадьевича Аверина. Его бледно-голубые, почти прозрачные глаза буквально буравили Аверина. «Можете — Можете? — кивнул Аверин. — Только сначала скажите, кто вы такой. — Мое имя Владимир. — Я полицейский див первого класса. — Из управления, — задал Аверин риторический вопрос. — Да. — Отлично. Вот только этого и не хватало. — Ну, конечно, вчерашние собаки наверняка проснулись и пришли в себя, и этот Владимир их допросил. — Я граф Аверин, но ты так это знаешь, верно? Заходи. Див поклонился. Аверин открыл дверь полностью и, дождавшись, когда Див войдет, закрыл ее и пошел вперед. Владимир последовал за ним. В гостиной их встретила Маргарита. — О, у нас гости! — обрадовалась она. — Что прикажете подать? — Ничего. Гость ничего не хочет. Он сугубо по рабочим вопросам. Он направился в кабинет. Войдя, он сел в кресло за большим письменным столом, а Диву указал кивком на стул возле двери и, дождавшись, когда тот сядет, поинтересовался. — Так что ж тебе нужно? Владимир вновь немного посверлил его взглядом. Я бы хотел узнать, что произошло вчера вечером на набережной. Думаю, не стоит объяснять, как я узнал, что вы там были. Аверин сложил руки перед собой. Нет, не стоит. Но раз ты все знаешь, тогда еще раз повторяю, что тебе нужно от меня. Див наклонил голову и совершенно по-человечески вздохнул. Вышло вполне натурально. Ваше сердце я знаю только то, что рассказали мне дивы. И в их рассказе нет самой важной детали. О том, как демону удалось от вас избежать. Когда мои коллеги отключились, демон все еще был связан вашими путами. аверен побарабанил пальцами по стулу. Назови мне хоть одну причину, почему я должен тебе отвечать. Ваше сеятельство, Див слегка подался вперед, и его голос приобрел некую вкратчивость. — Можете не сомневаться, никто не узнает ни о вашем участии в этой операции... — Не о вашем провале, если вы расскажете мне о том, что же там случилось. — Вы знаете, я говорю правду. Див не может лгать колдуном. Из горла Верина вырвался смешок. — Значит, что же выходит, ты шантажировать меня вздумал? — Нет, что вы, Гермес Аркадьевич, и в не было. Див Владимир поднял вверх открытые ладони. — Я просто обещаю вам полную конфиденциальность. — Конечно. — До первого приказа твоего хозяина. Кстати, почему не он пришел сюда? — Потому что занят изучением бумаг в участке. — А ловить демона буду я, — внезапно жестко сказал Див и добавил уже мягче. — Ведь вы тоже хотите поймать его как можно быстрее, пока не появились первые человеческие жертвы. — Прошу, помогите мне. Я заверяю вас, мой хозяин ничего не знает и ничего не узнает, если не отдаст мне прямого приказа. Верин задумался. Вот чего ему меньше всего хотелось, так это подставлять Виктора. Если есть хотя бы небольшой шанс, что об участии частного сыщика в полицейской операции промолчат, то лучше его использовать. — Вот что, — наконец сказал он. — Я все расскажу, но у меня есть встречные условия. — И какое же? — Ты мне расскажешь как демону удалось сбежать из моих пут».